Интерлюдия 12 Джейми. Она не могла отделаться от мысли, что это просто розыгрыш. Трижды она едва не решилась развернуться и поехать обратно домой. 45 км километров на запад от Нью-Йорка, по шоссе 202, туда, где деревьев больше, чем домов, а дороги не ремонтировались годами. Последние дни дождей не было, но на дороге в огромных выбоинах все равно плескалась мутная вода. Брызги разлетелись, когда она специально заехала в лужу. Все 45 минут поездки она пыталась убедить себя, что сделанное ей предложение реально, но вот уже 10 минут она не замечала ни одной живой души. Может, она просто заблудилась? Она въехала в лужу и ожидаемо подняла фонтан грязных брызг. Конкретное действие с предсказуемым результатом немного успокоило ее. Каждое действие вызывает равное противодействие, так это и должно работать. Сначала действие, потом последствия. Поездка в никуда — это действие. Каким будет результат? Пара потерянных часов в последние выходные перед началом учебы, Всего лишь ради призрачного шанса получить то, что ей нужно? Она остановилась и сдала чуть назад, чтобы перечитать номер на почтовом ящике. 2062. Свернув на грунтовку, начинающуюся до почтовым ящиком, она заметила вдали ферму с ветхим элеватором и большим амбаром. А вдруг это не просто глупая шутка, из-за которой она потеряет время, а что-то куда более опасное? Например, толпа мужиков, готовых схватить ее и куда-то утащить. Прочь эти мысли, она сможет защитить себя, отец учил ее, а еще были курсы самообороны. По электронной почте нельзя было определить, что адресат девушка. Кроме того, для соседки по комнате оставлена записка, которую та должна вскрыть, если она не вернется домой. И главное, в ее клон встроен GPS-передатчик подарок отца на 16-летие. Если возникнут проблемы, в записке указано, как связаться с отцом. А уж тот найдет ее с помощью кулона. Она остановилась возле амбара и с минуту сидела в машине, не заглушая двигатель, осматривалась, пытаясь понять, есть ли кто-то рядом. За эту минуту она решила, что достаточно безопасно будет выйти, не опасаясь засады. Наконец, держа ключи как оружие, она вышла из машины. Непрофессионалы часто пытаются зажать остальные ключи между пальцами, но она знала, что лучше держать их кулаки как нож. Амбар конечная точка маршрута. Отправлена ей на электронную почту. Пустой, покрытый облупившейся красной краской, пахнущей засохшим навозом, гниющим стенами и плесенью. Она взглянула на часы. еще 8 минут. Вокруг не было других машин. Значит, у кого-то оставалось 8 минут, чтобы пересечь все трещины, колдобины и лужи, проехать по длинной подъездной дороге и встретиться с ней в амбаре. Она начала переминаться с ноги на ногу от нетерпения, 8 минут и будет понятно, дурачили ее или нет. Она выковыряла ботинками несколько камней из дорожной грязи, разгладила получившиеся ямки а камни пинками отшвырнула с дороги. Затем разулась, поставила ноги на ширину плечи, присела, для равновесия вытянув перед собой руки. Наклонилась, выпрямилась, присела еще несколько раз. Дыши глубже, подумала она, сосредоточившись, перешла к следующему упражнению. Поставила стопы перпендикулярно и начала переносить центр тяжести с одной ноги на другую, с носка на пятку, а потом на пятку другой ноги. Писк электронных часов прервал ее гимнастику. Подошло назначенное время. Прямо сейчас она должна увидеть того, кто пригласил ее, и по-прежнему ни одной машины вокруг. Она вздохнула, чувствуя себя одураченной, обулась и открыла дверцу автомобиля, собираясь уехать. О сегодняшнем путешествии никто не узнает. «Уезжайте!» Проделав весь этот путь, услышала она женский голос. Английский незнакомкий был безупречен, хоть и с нотками французского, возможно, более безупречен, чем ее собственный. Она обернулась и прошла несколько шагов перед машиной, чтобы заглянуть в амбар. Внутри стояла темнокожая женщина в лабораторном халате с практичной короткой прической. Она держала в руках белый пластиковый планшет. Но поражало не это. Примерно с середины амбар переставал быть амбаром, Пол стены позади женщины переходили в белый кафель, потолок становился полностью стеклянным, мягко рассеивающим свет люминесцентных ламп. «Кто вы?» «Некоторые зовут меня мамой, но это скорее ирония. Люди с более деловым подходом обращаются ко мне, доктор. А меня?» «Не нужны имен. Мы уже собрали о вас информацию и выяснили почти все, что нужно. Но, думаю, возможность сохранить анонимность весьма символично. Выберите любое имя, и я буду использовать его в течение нашей встречи». Это мое имя не обязательно быть постоянным. Ладно. Это должно быть поддельное имя, или кличка, или что угодно. Джейми. Родители планировали так назвать ее младшую сестру, но развелись. Хорошо, Джейми. Проходите. Мой сотрудник принес сюда часть нашего здания, но это отнимает у него много сил. Так что нам стоит поспешить с возвращением, чтобы не утомлять его. Джейми оглянулась на свою машину. Видимо, gps передачи окажется не таким уж полезным. Придется довериться». Она поспешила к доктору и шагнула с грязи и гниющего сена на чистый кафель. Ее ударило порывом ветра. Окружающая обстановка расплылась перед глазами на пару секунд, когда она снова смогла отчетливо видеть, они стояли посреди длинного коридора. Похоже на больницу. Чистота, белизна, стерильность и пустота. Ни людей, ни оборудования. «Добро пожаловать в котел! сказала доктор. Как вы меня нашли? Ведь я оставила только адрес электронной почты. Мне придется заглянуть в досье. Мы умеем находить заинтересованных. Вы ведь посещали разные сайты, изучая возможность получить технарское оружие и броню. Джейми кивнула. Столько подделок и жуликов, что я не могла доверить даже тем, которые выглядели порядочно. Некоторые из этих сайтов созданы нами. Все они не настоящие. Возможно, на одном из таких сайтов мы тебя впервые заметили. Немного жутковато. К сожалению, приходится быть жутковатым, когда вынужден действовать скрытно и без постоянной клиентской базы. Но почему? Почему вы не действуете открыто? Потому что государство начнут войну за то, что мы предлагаем. Сверхспособности для любого желающего. Многие хотели бы получить армию солдат людей. Даже если нам удастся избежать правительственного контроля и сохранить нейтралитет, в котел начнут проникать желающие похитить наши секреты. Воры, шпионы и потенциальные конкуренты – «Коридор закончился. В том числе...» Слегка улыбнулась доктор. «В эту дверь, пожалуйста». Джейми гордилась своей способностью замечать вертки и ложь. Доктор с юмором отнеслась к вопросу о конкурентах. Похоже, они ее нисколько не волновали. Почему? Джейми прошла через дверь в большую комнату. Как и в коридоре, здесь преобладали светлые тона. Белоснежный мраморный стол, белое кожаное кресло и два белых пластиковых стула. На углу стола стояли скромный монитор с небольшой клавиатурой перед ним. Мышки не было. Спартанская обстановка. Я бы тут сошла с ума. Никакой индивидуальности. Еще более странным было отсутствие пыли. С прибытия Джейми не видела никого, кроме доктора. Как-то умудряется поддерживать такую частоту. «Садитесь». Джейми села на пластиковый стул. «Прежде чем мы начнем, я бы хотела выяснить, чего вы хотите». Мы способны почти полностью удовлетворить ваши пожелания, но стандартная процедура котла включает одно личное собеседование. Мы обсудим бюджет, ситуацию и цели, которые вы преследуете, затем просмотрим каталог и найдем вариант, который, надеюсь, даст вам желаемый результат. Ожидание займет два месяца, в течение которых вы пройдете ряд физических и психологических исследований. Психологических? Чтобы убедиться, что я не стану злодеем, как только получу силу? Это неважно. Как я понимаю, ваш вопрос означает, что вы надеетесь стать героем. Не то спросила, не то заявила доктор. Джейми нахмурилась. «Погодите, вы что, наделяете силами тех, кто хочет стать злодеем? Мы даем силы всем, кто платит. Если за огрызение совести вы хотите прекратить этот разговор, мы можем немедленно вернуть вас в амбар». Джейми замелась, потом покачала головой. «Все нормально. В исследования входят анализ крови, мониторинг организма под нагрузкой, МРТ, КТ, рентген и секвенирование ДНК методом Торстена». «Все это требуется в первую очередь для наших целей. При желании за небольшую доплату вы можете организовать и провести анализы у своего врача, или совсем пропустить их, заплатив крупный взнос». Взносы и доплаты. Нет, дополнительные анализы не настолько важны, чтобы тратить на них свои деньги. «Вы можете начать исследование в любое время», — сказала Джейми. «Хорошо. Заранее извиняюсь, но скажу прямо. Деятельность котла проходит в обстановке совершенной секретности». Это звучит грубо. Но имейте в виду, что если вы хоть как-то разгласите происходящее здесь, мы узнаем об этом и будем вынуждены принять меры. Даже в том случае, если вы решите ничего не подписывать. Какие меры? В зависимости от уровня угрозы. Некоторые клиенты потратили сотни миллионов долларов на продукты и услуги, которые мы предлагаем. Наш долг защитить их. Какие именно меры? Вы меня убьете? Мы стараемся избегать убийств при ведении дел. Не из соображений морали, а чтобы не привлекать лишнего внимания. Обычная процедура при разглашении дискредитация разгласившего. Кроме этого, работающие на нас пара люди заставляют нарушителя уйти в бега или лишают суперсил. Или и то, и другое. Стараются избегать убийств. Формалеровка подразумевает, что доктор или котел прежде уже доходили до этого. Ей это не нравилось, в особенности ей не нравилось, как доктор сказала об убийствах, будто Джейми не должны обращать внимание на подобные несущественные мелочи. Хорошо. Я не собираюсь нарушать правила. «Немногие нарушают. Так или иначе, должна была проинформировать вас. Теперь расскажите мне о себе, Джейми». «Я знаю, что ваш отец полицейский». «Ага, он детектив». «Это как-то связано с тем, почему вы здесь?» Джейми нахмырилась и отвела взгляд. «Да. Рассказывайте». «Год назад, точнее началось всё два года назад, местные герои арестовали двух преступников. Шомпала и Руно. Отчасти благодаря работе моего отца». Руно обвиняли по закону трех ошибок, а шомпала за преднамеренное убийство. Их посадили в специальные камеры, назначили дату суда, и все шло нормально. Мой отец собирал доказательства, заключал сделки с информаторами, которые хотели свидетельствовать анонимно и все такое. Судебный процесс занимает гораздо больше времени, чем показывают по телевизору. Несомненно. в конце концов после года разбирательства одной мелкой апелляции их приговорили к тому, что они заслужили, заключению в клетке. А потом кое-кто организовал им побег.